Глава двадцать Здравый смысл вопил, что прогуливать еще один день Светлой Академии — дурной знак, а все остальные черты моего характера, что надо послать здравый смысл во тьму и немедленно попытаться выяснить, кто стоит за кровавой чередой убийств. У Эда по случаю победы отменилась вечерняя тренировка. Меня ждало три лекции. «Так почему нет?» «Знаешь, а идем как твоему другу прямо сейчас?» — шепнул Яйду, когда мы выходили из главного корпуса. «С ума сошел! День на дворе!» — фыркнул он. «Но я же выхожу днем, и никто меня не видит. А если передумал, так скажи, я пойму. Тебе нет зачем рисковать своим местом в гимназии». «А у тебя что, занятий нет?» — прищурился настырный Рейдис. «Есть, но...» «Виктор, зачем тебе лишние проблемы? Езжай в свою академию, а вечером прогуляемся». Во сколько ты заканчиваешь? Шесть, прикинул я расписание. Отлично. Ровно в половине седьмого я буду ждать тебя у ворот черной звезды. И не спорь, должна же хоть у одного из нас быть голова на плечах. И похоже, это не я. Что ж, в чем-то это прав. А то вернется отец только для того, чтобы узнать, как я прогуливал Светлую Академию. Мне-то, конечно, все равно, но зачем нужны лишние конфликты? То-то же, не нужны. Я признал правоту Рейдаса и потащился на пары. Анжи уже была там. Она выглядела спокойнее, но я понимал, что все это показное. Рядом с ней уже маячил Кольс. Вот позвал к нам на свою голову. Теперь считай, приятели. Ну да ладно, вреда от него никакого. Здравствуй, Виктор. Анже подскочила мне навстречу, а мне до безумия хотелось ее поцеловать. Но я лишь слегка пожал теплые пальцы ни здесь, не сейчас. Прозвучал сигнал к началу занятий, и Кольс занял свое место. «Какие новости?» — шепотом спросила Анжи, пока профессор на удивление задерживался. «Плохие», — я отвел взгляд. Но рассказать не успел, потому что запоздавший преподаватель показался в дверях. Началась лекция, я старательно записывал материал, но мысли мои были далеко. Анжи то и дело посматривал на меня. Вы здесь не поговоришь». А стоило окончиться паре, «Как она увлекла меня на наше место, в оранжерею?» «Рассказывай!» — потребовал встревоженно. «Есть новые жертвы. Парень и девушка из нашей гимназии», — ответил я. «Никто не знает, как они ее покинули, но у меня есть версия». «Какой ужас!» — воскликнула Анжела, закрывая лицо руками. «Что же происходит, Виктор? Куда смотрит тайная служба?» «Откуда мне знать, Анже? Все дороги ведут в темный магистрат. Смотри, на месте гибели Мари...» Кульс нашел черный клок мантии магистрата, а многие темные маги выпускники черной звезды. Я правда не знаю, действуют ли их пропуски после окончания гимназии, но подозреваю, что да. Кто-то мог выманить курсантов за пределы черной звезды. И... Договаривать не было необходимости. Анже поняла и так. Мы сидели молча, думая каждый о своем. Я хотел попросить, чтобы ты пока ночевала в общежитии и не оставалась одна. Вспомнила, о чем желал поговорить. «Я-то могу спрятаться здесь», — Анжа растерянно махнула рукой. «А ты? Как я мог быть уверена, что ты в безопасности?» «Не беспокойся. Ничего со мной не случится», — ответил я, стараясь казаться спокойным и беспечным. «И потом. Я ночую в гимназии. Там закрытая территория». «Но двое курсантов погибли». «И все равно не переживай. Сегодня вечером мы с Эдом навестим какого-то его приятеля, который может знать хоть что-то о ходе расследования. Так что, возможно, завтра будут новости». «Я пойду с вами», — тут же заявила она. «Нет, ты что, это опасно». «Вот именно. Это опасно, Вик, и я иду с тобой. А если не возьмешь, я все равно пойду, только тогда буду как раз одна. Если тебя это больше устроит...» Анжа оборвала фразу на полусловие, а я признал, что она победила. «Хорошо», — ответил угрюмо. «Но ты ведешь себя тихо и не рискуешь собой в случае чего». «Договорились», — улыбнулась она. «Надо будет только заехать домой и переодеться». Подождешь десять минут, я быстро. — А да у меня есть выбор? — Нет, — ответила эта демоница и увлекла меня обратно в аудиторию. Так и вышло, что Рейдаса мы ждали вдвоем. Если он и удивился, то ничем этого не выказал. — Привет, Анже, махнул он рукой. — Давно не виделись. — Здравствуй, Эдуард, — чуть замялась любимая. — Виктор сказал, что вы можете узнать что-то о гибели Мари. И я напросилась с ним. Надеюсь, не помешаю. — Не, что ты, — заверил Рейдес. Если не боишься бродить по ночному городу с двумя подозрительными личностями, то не помешаешь». Анже улыбнулась. Она выбрала для нашей прогулки скромное темное платье и накинула плащ с капюшоном. Предусмотрительно. К идем?» — спросил я. «К сыщикам!» — мыкнул Эд. «Что?» — я уставился на него. А раньше он сказать не мог. У Эда среди друзей затесался сыщик, который может знать, как идет расследование, либо, если хорошенько попросить, узнает. «Не смотри на меня так, Вик!» — поморщился Рейдес. «Да, у меня есть знакомый сыщик. Но это не значит, что мы друзья, даже неприятели. И нет гарантии, что сейчас он не пошлет нас с демоном». «А ты уверен, что он на рабочем месте?» «То он не всегда на рабочем месте», — хмыкнул товарищ. «Так мы идем, Или дальше будем сверкать друг на друга глазами?» Идем, откликнулся я, предложил Анже руку и поспешил за Рейдесом. Оказалось, что участок сыщиков, о котором он говорил, находился чуть ли не на другом конце города, но я не жалел, что отпустил экипаж. Сама прогулка вышла на удивление приятной. Анжела поначалу стеснялась, но затем освоилась и вступила в общий разговор. А я, наоборот, вскоре замолчал, с улыбкой слушая, как Анжи и Эд громят друг друга в вопросах светлой и тёмной магии. «Покой!» Вот что я ощущал в те минуты. Давно утраченный, но вдруг поманивший за собой. Что может быть лучше, чем брести вот так в компании любимой девушки и лучшего друга? А потом с неба посыпал снег. Эд смешно фыркал и твердил, как ненавидит такую погоду, а Анджи радовалась и ловила снежинки ладонями. Так мы и дошли до соснового отделения западного округа. «Ждите здесь», — приказал Эд, а сам постучал в двери. В двери открылось окошечко, и хриплый голос спросил. «Чего надо?» Здесь не слишком ждали посторонних. Поговорить с капитаном Антуаном Розари. — По какому поводу? — По делу. Передайте, что его хочет видеть племянник. Мы с Ань же переглянулись. Похоже, в шкафу у Эдуарда Рейдаса завалялся еще один скелетик. — Где? Где это порождение тьмы? — раздался громовой бас, и дверь распахнулась, а я уставился на самую примечательную физиономию из всех, которые доводилось видеть. Капитану Розари было лет сорок пять. Левый глаз его скрывался за повязкой, а правый, пронзительно голубой, казался искусственным и слегка выпученным. при этом лицо темное, смуглое, будто было высечено рукой каменщика. Неровное, но раз увидишь, не забудешь. Э, Сэмэдрис! рявкнул капитан Розари и так хлопнул Эдда по плечу, что тот едва не сел. Я думал, ты поступил в гимназию, племянничек, а ты его на по улицам брудишь. «Я и поступил», — поморщился Эд. «И как раз отдела дела гимназии хотел с тобой поговорить». «А что, темные тебя выпустили?» «Ну, нет», — признал приятель. «Но не в этом суть. Так как, уделишь нам пару минут?» Капитан Розари, будто только что заметил нас, прищурился и кашлянул. «А это что за птенцы?» «Мои однокурсники», — ответил Эд. «Ага, ага, особенно светлые магички». Ладно, залетайте. И распахнул перед нами двери участка. Мы миновали узкий темный коридор, пропахший дымом, и очутились в таком же узком, каком-то вытянутом кабинете. Казалось, что четыре человека тут никак не поместится. Но вот мы расселись на стульях, а капитан Розари занял место за столом, и рякнул. Слушай. Мы разом вздрогнули, а Анже вцепилась в мою руку. Понимаете, капитан Розари, начал было Эд, потом запнулся и покосился на меня, словно раздумывая, «А что стоит говорить?» «Недавно погибла близкая подруга моих друзей, Мария Боссе, а затем еще двое курсантов из гимназии, где я учусь». «Допустим». Единственный глаз капитана будто бы смотрел на каждого из нас одновременно. «Я подумал, может быть, вы знаете подробности?» «Допустим». И снова тот же тяжелый взгляд. «Поделитесь?» «С чего бы?» усмехнулся капитан, и его лицо от усмешки стало только более мрачным. «Потому что у нас тоже, возможно, есть что сказать», вмешался я, чувствуя, что разговор не доведет до добра. «Но только взамен на вашу откровенность». «Угрожаете, месье!» — прищурился Розари. «Нет, но хочу знать, подозревают ли сыщики кого-то в убийстве Марии боссе «Допустим». «Это ваше любимое слово?» — не выдержал я. «Виктор!» — шикнул Эд. «Но когда я прислушался к голосу разума...» Терпеть не могу, когда меня держат за глупого мальчишку. — Могу я узнать ваше имя? Капитан будто пытался забраться мне в голову. — Виктор Сантьер, — ответил я. — И сколько же вам лет, Виктор Сантьер? — Девятнадцать. Не стал уточнять, что исполнится только через месяц. Захотелось придать себе солидности. — Думаете, вы в свои девятнадцать можете знать что-то, чего не знает тайная служба магистрата? — Так за дело взялась тайная служба? Я подался вперед, а взгляд капитана вдруг изменился. «А у вас есть голова на плечах? Я проговорился!» — рассмеялся он, хлопнув на ладони по столу. «Да, дело громкое, и магистрат взял его под свой контроль, так что известно нам на самом деле мало». «Значит, убийцу не найдут», — понял я. «Почему это? Не доверяете магистрату, месье Сантьер? «Опасная тема». «Доверяю?» — ответил я. Надеюсь, что выражение лица не выдаст. Но если бы были доказательства, его бы уже арестовали, верно? Значит, свидетелей нет и доказательств тоже. Отсюда вывод. Убийцу не найдут. Где вы учитесь, молодой человек?» Капитан продолжал пристально вглядываться в мое лицо. «В светломагической академии», — ответил я. И потом уже понял, сглупил. С другой стороны, какая разница, чем именем я назвался? «Давно из светлых магов не выходило достойных ищеек», — хмыкнул Розари. «Может, вы станете первым за долгое время, месье Сантьер?» «Как знать?» — я старался сказаться спокойным. «Вы говорили, вам что-то известно об этих нападениях». «На самом деле нет, я просто хотел узнать, что известно вам». «Вот, щенок!» — как-то весело, даже радостно воскликнул капитан. «Еще мал, а уже скалится. Главное, не потеряйте клыки в первой же схватке, месье Сантьер. А если я расскажу, что знаю? Ваша память прояснится?» «Зависит от того, насколько прояснится ваша», — улыбнулся я в ответ. «А вы мне нравитесь». Неожиданный итог. «Ладно», — продолжил капитан, хотя я на это и не рассчитывал. «Не знаю, что там с курсантами гимназии, а дело мадемуазель Буассе достаточно запутанно. Мы пришли к выводу, что имел место неизвестный магический ритуал. Темный, так как магические поля девушки разрушены, а следов этого не осталось. Получается...» Вся высвобожденная сила куда-то подевалась. Лавливайте связь, месье Сантьер? Вполне. Один мой приятель нашел на месте преступления кусок плаща. Судя по узору, это обрывок мантии темного магистрата. Если так, ему следовало бы передать улику в тайную службу. Конечно, вряд ли убийца глуп. Но вдруг с вещи можно что-то считать? Я скажу ему, но он вряд ли согласится. Капитан замолчал, постукивая пальцами по столешнице. А затем продолжил. Знаете что, мистер Сантьер? В темном магистрате служит около 200 человек, которые имеют право носить черную мантию. Но 200 не весь город. Поэтому постарайтесь убедить вашего приятеля. Вы значительно сузите наш круг поисков. Договорились, кивнул я. И если узнаете еще что-то, приходите. А вы, если узнаете еще что-то, напишите Эду. И, возможно, мы найдем ответ. Вот сукин сын! восхитился капитан. Так держать, месье. Только будьте осторожны. Людей вашего типа обычно сильно не любят. А теперь маршай сюда, у меня много дел. Нас как ветром сдуло. Мы миновали две или три улицы, когда вдруг разом остановились и посмотрели друг на друга. Виктор, ты сумасшедший, прошептала Анжела, а я только хлопнул по плечу. Ты был великолепен, дружище, признал он. А то? Я только сейчас понял, что наделал, и чем это могло для нас обернуться. А если бы арестовали? Отдали дознавателям. Ладно я. А Анджи и Эд? Они здесь вообще ни при чем. Надо думать головой, а не тем, чем я думал. «Вик!» — Эд, похоже, заметил что-то такое в моем лице. «Всё в порядке», — ответил я. «Теперь мы знаем, что магистрат взял дело под своё крыло. Значит, всё серьёзно». Вот только если этот человек, убийца, достаточно влиятелен и помешает ходу расследования, что тогда? «Но это есть мы», — ответил Эд. «И мы этого так не оставим». «Согласна». Анджи крепче сжала мою руку. «Мы справимся, Вик». «Вы правы», — улыбнулся самым близким людям. Идем. И мы поспешили проводить Анджи в Светлую Академию, чтобы вернуться в Черную Звезду» до того, как кто-то заметит наше отсутствие. А на следующий день узнали, что Кольс был арестован за убийство Мари.